Глава 30. «Да это же... просто офигенный эскиз!» — восклицает Белецкая. «Мать твою! Немного не этого я ожидал, если честно!» «Да? Тебе правда нравится?» Неискренне улыбаюсь. «И линии ровные, и цветовая насыщенность хорошая, и объем чувствуется!» «Сразу видно, мастер рисовал!» «Хм...» — чешу подбородок. «Спасибо. А что насчет? Гляжу в ее наивные светлые глаза. «Может, ты где-то видела эту бабочку раньше?» «Просто у меня ощущение, будто она мне знакома». «Видела ли раньше?» Задумчиво хмурится Таня, глядит на смятый лист. Вдруг, осознав, что я повернул его не той стороной, да еще не расправил до конца, исправляю ситуацию. Лицо Белецкой тут же просияло, и она заявила. «Да, точно, я тоже ее видела». «Отлично, а где?» «Придвигаюсь ближе». Таня чешет свою золотую голову и, подумав секунд 15, отвечает. «Кажется, где-то у себя. Ты имеешь в виду у вас в поместье?» «Ого!» — кивает. «А конкретнее?» Уже начинает напрягать, что все из нее нужно вытягивать. «А чего это так тебя интересует?» — щурится Белецкая. «Ай, это же просто бабочка!» «Бабочка, скажи мне! Иди дальше по своим делам, девка!» ты хочешь ко мне домой напроситься?» Игриво, прикусив нижнюю губу, произносит Таня и подается вперед. «Чего, блин? Она что, решила, будто я к ней клинья подбиваю?» «Совсем уже?» Сдержав позывы гнева, сдержанно отвечаю. «Нет, я же говорю, для сестры нужно». «А как это поможет?» Не сдается Белецкая. Она пристально смотрит мне в глаза, будто пытается что-то в них отыскать. «Ну не тупи, Таня!» «Не выдерживаю». Белецкую будто ледяной водой окатили. Она резко отстранилась назад, и искры в ее глазах потухли. От неожиданности она прикусила нижнюю губу и забавно ойкнула. «Просто если ты видела эту бабочку, то мне хочется знать, кто ее нарисовал, чтобы у сестры был эскиз еще лучше этого». Договариваю фразу и слежу за дальнейшей реакцией Тани. «Дурак!» Насупившись, произносит Таня и трогает губу. «Ну так что? У своей мамы я её видела!» восклицает девушка. «У мамы, вот! Прямо в комнате, на стене! Делай теперь с этой информацией все, что хочешь, придурок! Совсем не понимаешь, как на флирт отвечать!» Она поднимается и, оставив на столе недопитый кофе, выходит из столовой. «Так, ну, вывода из этого разговора можно сделать целых два. Первый. Теперь мне известно, кто именно из рода Белецких связан с бабочкой. Второй. Как же безумны эти девушки!»